Глава 9 Рейн. Ему хотелось ее придушить. Впервые за долгие столетия он испытывал столь жгучую ярость на простую человеческую женщину. Как он мог послушать совет? Где были его тысячелетние драконьи мозги, когда он приволок в свой мир это исчадие ада? Это же не женщина, а самый настоящий монстр. Она бесила его всем» своей пружинистой походкой, в которой не было и намёка на робость, прямым и уверенным взглядом, которым на него не смотрели даже короли, и этим мерзким поучительным голосом, будто девчонка считала, что она умнее дракона. «Сколько спеси в одной женщине! Да кем она себя возомнила! Учит всех вокруг, дает указания, хамит! Такие женщины не заслуживают ни ласки, ни обращения!» «Только жесткость, сила и авторитет, чтобы перевоспитать и наставить на путь истины. «Но ведь перевоспитать ее будет гораздо интереснее, чем просто придушить», — шевельнулся в голове ехидный червяк. «Ага, перевоспитать». Все мысли о перевоспитании улетучились, как только девчонка совершила главную ошибку в своей жизни. Эта малохольная перешла грань, позволила себе поднять руку на дракона, Да ещё и сделала это при свидетеле. Такой поступок карается смертной казнью. По всем законам дракон должен убить ее прямо сейчас, чтобы уважить собственную гордость. Должен. Но сил хватило только на то, чтобы наслать на девчонку сонные чары. Какого черта! Рейн стоял над бесчувственным телом Виктории, откинувшейся на спинку кресла, и не знал, что ему теперь делать с ней. «Побери, дьявол, эту человеческую выскочку!» «Ваше огненное величество!» Голос короля прозвучал как будто издалека. Эмоции так сильно завладели разумом Рейна, что он не мог контролировать себя. Проклятье! Дракон мотнул головой, сбрасывая оковы ярости. Да что с ним такое? С каких пор простая человеческая женщина так сильно бесит его, что даже сила отказывается подчиняться? Впервые за долгие столетия Высший дракон испытал нечто отдаленно похожее на страх. Теперь он смотрел на распластавшуюся в кресле девчонку совсем другими глазами. Уж не обладает ли магией, способной помутить разум? «Прошу вас, не совершайте непоправимого!» Король ринулся к Виктории, заслоняя своей фигурой девчонку. «Какого дьявола он творит? Ну ладно, это и номерянка, не знающая порядков воспитания. Но он-то куда?» Они все здесь с ума посходили, что ли?» «Знания этой женщины нужны нам». «Ты видел, что она только что сделала?» — отчеканил Рейн стальным тоном. «За это я должен. Клянусь вам, я никому не скажу об увиденном». Король взмахнул рукой, и воздух взмыл сноп золотистых искр, заклинание клятвы. И вправду теперь не скажет. «Прошу вас, дайте время. Не убивайте ее сейчас». Она же явно человек совсем другой культуры. Она не знает, как принято вести себя у нас». «Теперь узнает». Чёрт, он сам не знал, что собирается с ней сделать. Немного покопавшись в себе, неожиданно осознал, что совсем не прочь запереть эту женщину в своих покоях и не выпускать оттуда пару месяцев. Возможно, после этого она остепенится. «Умоляю вас», — с нажимом прошипел король, смотря на дракона широко распахнутыми глазами. «Убить ее вы можете в любой момент. Дайте время. Давайте опробуем воду с солью и сахаром. Только подумайте, какими знаниями обладает эта женщина, если она действительно так умна, как нам кажется». Горячо убеждал его Агрест. «Смелый мужчина. Этого у него не отнять. Рискуя своей жизнью, принялся разубеждать высшего дракона ради блага своего народа?» Стоило подумать об этом, как Рейн мысленно усмехнулся своей же наивности. Этот хитрый прохвост переживает лишь за свою задницу. Сам боится заболеть и отправиться к проотцам, Вот и ищет лечение. Рейн уже знал, что всю еду, одежду и даже шторы короля тщательно обрабатывали разными средствами, какие только были в арсенале местных лекарей. Каждый день Агресту делали кровопускание по его собственному приказу. Интересно, что бы сказала Виктория, если бы узнала об этом факте. Король явно понравился ей но она видит лишь маску, под которой скрывается подлый, трусливый и хитрый человек. Нет, эти геройства не ради народа и даже не ради знати. Это исключительно ради него самого». Дракон раздраженно рыкнул, и короля как ветром сдуло. Он отскочил от Виктории, будто подстреленный. В груди Рейна, расплавленной обжигающей лавой, растекалось раздражение. Не покидало липкое ощущение того, что он привел сюда эту девушку, исключительно ради интересов короля и его жалкого желания избежать смерти. Если подумать, то эта мысль кажется не такой уж бредовой. Кто еще мог надавить на совет, убеждая их обратиться к высшему дракону? Не один лишь оракул тут постарался. Несмотря в сторону смертного, Рейн одним махом подхватил бесчувственное тело Виктории и закинул к себе на плечо. Хрупкая, маленькая, одетая в странные, подозрительно легкие открытые одежды, она вызывала отторжение. Но сильнее всего бесила ее уверенность в себе, не вычурная, а глубинная, абсолютная убежденность в собственной правоте. Она не строила из себя учителя, а как будто объясняла им прописные истины, понятные даже детям. Это странно. Впервые Рейн встретился с человеком, который был абсолютно уверен в том, что умнее его, И, похоже, намеревается доказать свою правоту на практике. Надо признать, это интересно. Мало кто решается соревноваться с высшим драконом в интеллекте и знаниях. Тем более этого никогда не делают женщины. Пожалуй, сохранить жизнь так сильно раздражающей намерянке стоит хотя бы из любопытства.